тип 1. Путь от гнева к безмятежности. Лучший учитель ваша последняя ошибка. Ральф Нейдер, американский адвокат. Давным-давно жил пожилой человек по имени Один. Придя в этот мир, он следовал спонтанным желаниям и высоко ценил совершенство жизни. Он был безупречно спокоен, принимал всё как есть, испытывал веселье и радость от всего, чем занимался. Он легко относился к происходящему, плыл по течению жизни, был мягок к собой и окружающим. Но в раннем детстве один столкнулся с болезненным опытом критики со стороны другого человека. Когда это случилось, один почувствовал тяжёлую необходимость соответствовать чужим стандартам хорошего поведения. Он бессознательно пытался справиться с болью, вызванной осуждением и наказанием, с помощью непрерывного наблюдения за собой и самокритики. Он старался не давать другим шанса упрекнуть его первыми. Он поселил внутри себя чужие навязанные стандарты, старался быть хорошим и поступать правильно. Ему казалось, что его станут ценить только если он будет идеальным. Один прилагал неимоверные усилия, чтобы контролировать себя, и оставаться хорошим. Он развил в себе способность подмечать и исправлять ошибки. Он понимал, что мог бы всё делать идеально. Он чётко осознавал, что именно нужно исправить в окружающем пространстве. Он с большим трудом придерживался высочайших стандартов хорошего поведения и едко критиковал тех, кто отказывался следовать правилам. Он в совершенстве овладел искусством делать всё безупречно. Он оценивал всё, что видел, исходя из понятий плохое и хорошее, в первую очередь, себя самого. Со временем один стал крайне нравственным человеком и научился не совершать ошибок. Он выполнял задачи безукоризненно, всегда придерживался правил хорошего тона. Он нещадно критиковал себя, если что-то давалось сбой, а так всегда и получалось, и пытался в следующий раз сделать всё лучше. Но в процессе постоянного совершенствования один утратил связь со многими аспектами своего я. Он перестал чувствовать и делал всё, что хотя бы отдалённо напоминало ошибку. Он почти забыл инстинктивные порывы, чувства, творческое вдохновение и спонтанные желания. Он разорвал контакт с внутренним пониманием того, что ему казалось правильным, но могло заслужить осуждение в обществе. Загнав себя в строгие рамки, один научился избегать всего, что могло считаться неправильным, закрыл глаза на глубинную внутреннюю гармонию, желания и мечты. Он часто выходил из себя, если другие не следовали правилам, но вместо того, чтобы выражать свой гнев, подавлял эту эмоцию. Его приоритетами были этичность, надёжность и ответственность во всём, чем он занимался. Его тянуло контролировать всё, что было в его досягаемости, чтобы наверняка всё делалось правильно, и он наказывал себя каждый раз, когда это не получалось. Его стратегия выживания не позволяла ему действовать иначе, и это тоже его раздражало. Но он не показывал окружающим своё раздражение, при этом настаивая на соблюдении правил. Один мог топать ногами, стучать кулаком по столу или подкалывать. Таким было его стандартное поведение в режиме выживания. Ему это не нравилось и приносило боль, но остановиться он не мог. Он не мог признать свой гнев, потому что злиться нехорошо. Иногда после таких вспышек он чувствовал усталость и грусть, почти позволял себе это чувствовать. Но что ещё ему оставалось делать? В итоге у одного омертвели всериальные чувства к себе. Он заснул и перестал видеть своё внутреннее нравственное величие, которое проявлялось через благие намерения и искреннее желание быть хорошим человеком. Он мог только продолжать следовать правилам и тяжело работать над достижением самых высоких стандартов. Он перестал осознавать свои глубинные человеческие потребности в веселье и отдыхе и запретил себе испытывать естественное желание иногда вести себя плохо. Один превратился в зомби, очень вежливого, приличного и примерного, но зомби. Чек-лист тип 1. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, то скорее всего вы личность первого типа. У вас внутри живёт суровый внутренний критик, который почти всегда начеку и наблюдает за каждым вашим движением. Вы болезненно воспринимаете критику со стороны. Для вас естественно воспринимать всё через призму хорошо-плохо, правильно-неправильно. Вы изо всех сил стараетесь быть хорошим и поступать правильно. Когда вы смотрите на что-нибудь, то автоматически видите, как это можно улучшить. Вы легко замечаете ошибки и хотите их исправить. Вы всегда и чаще всего следуете правилам. Вы считаете, что мир стал бы лучше, если бы все поступали так же. Когда вы говорите или думаете, то начинаете со слов должен и обязан. Вы всегда и чаще всего ставите долг выше удовольствия. Вы высоко цените умение быть хорошим, ответственным и надёжным. Вы применяете к себе и другим самые высокие стандарты. Вы поддерживаете идею самовоспитания. Вы слишком контролируете эмоции, считая их выражение неуместным и контрпродуктивным. Вы жёстко контролируете внезапные желания повеселиться или получить удовольствие. Вы уверены, что есть только один верный способ сделать всё хорошо, по-вашему. Вы непреклонны в своём мнении и активно его выражаете.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 Вы научитесь определять личностные паттерны, связанные с потребностью быть правым, поступать верно и улучшать себя и мир вокруг вас. Затем придётся открыто выйти навстречу своей тени, чтобы до конца понять бессознательные шаблоны и тенденции, которые проистекают из потребности чувствовать себя достойным и нравственным, задушить в себе естественное волнение или доказать свои ценные качества. Это поможет вам осознать, как критика и самокритика не дают вам двигаться дальше. На заключительном этапе вы начнёте движение к высшей сущности своего типа, опустив желание всегда быть хорошим и примите естественные человеческие порывы. Вы признаете врождённые положительные качества в себе и других и начнёте ценить несовершенство как часть биологического течения жизни. Люди сделают всё возможное, Неважно, насколько абсурдно, чтобы избежать встречи лицом к лицу со своей душой. Карл Густав Юнг. Отправляемся в путешествие. Если вы принадлежите к первому типу, на первом этапе пути к пробуждению необходимо научиться более осознанному наблюдению за собой. Вам нужно развить способность подмечать привычку осуждать себя и других, но при этом не терзать себя за такие мысли. Ваше путешествие к новому себе начинается с необходимости признать, как много внимания вы уделяете исправлению ошибок в окружении, контролю действий и критике, негодованию из-за того, что другие поступают неправильно. Чтобы продвинуться, вам придётся уменьшить ответственность или гиперответственность за правильность происходящего. Вы должны уважить свои эмоции и внезапные желания, воспитать способность к самосостраданию. Когда вы научитесь замечать моменты чрезмерной сосредоточенности на самосовершенствовании, стремлении всегда быть хорошим и не быть плохим, вы начнёте продвигаться к подлинному познанию себя. Ключевые паттерны. Тип 1. Чтобы отправиться в путешествие по наблюдайте за собой и осознайте пять основных привычек первого типа. Самокритика. Проверьте, не слышите ли вы внутреннего критика, внутренний голос или ощущение, которое всегда сопровождает ваше наблюдение за собой и другими. Этот голос отпускает едкие и даже беспощадные замечания происходящим и оценивает всё либо как хорошее, либо как плохое. Чаще вы не задумываетесь о последствиях такого самоконтроля. Вероятно, вы игнорируете физическое, эмоциональное и психическое напряжение, которое создаёт критик, когда поощряет хорошее, по его мнению, поведение ценой сильного стресса. Необходимость совершенства Вы давите на себя и заставляете соответствовать наивысшим стандартам, что приводит к напряжению, прокрастинации и ощущению, что всё никогда не будет достаточно хорошо. Вы сосредотачиваетесь на несовершенствах и порождаете негативное отношение к жизни, окружающие сталкиваются только с критикой с вашей стороны. Часто вам тяжело расслабиться, наслаждаться происходящим и радоваться своим успехам, ведь оценивающий ум постоянно напоминает, что результаты могли быть намного лучше. Когда вы признаете себе в этом, то начнёте менять направление своих мыслей и развивать позитивное отношение к миру. Следование правилам. Понаблюдайте затем Не склонны ли вы строго придерживаться правил, распорядка, предписаний и процессов, не придумываете ли правила для других? Воззлит ли если люди не следуют правилам так, как вы считаете нужным или не соответствуют вашим стандартам, хотя вы и не признаёте себе в том, что злитесь? Гнев вы скорее ощущаете как обиду на тех, кто совершает плохие поступки. Почему им разрешено поступать так, как хочется, а вам нет? Обратите внимание на то, как вы демонстрируете подобную непреклонность в отношении этики, морали и работы. Жертвование удовольствиями. Скорее всего, вы тяжело работаете и не можете найти время для отдыха. Для вас работа всегда выше досуга. Понаблюдайте за собой и проверьте, тяжело ли вам перестать всё контролировать и отдаться течению ритма жизни. Очевидно, вы забыли и игнорируете опыт раннего детства, из-за которого приучились подавлять свои желания. Выясните, не повинуетесь ли вы набору правил, при этом неосознавая, какой стресс вызывает стремление к высоким стандартам. Вы в нерешительности останавливаетесь перед возможностью получить удовольствие или приятно провести время. Контроль эмоций Когда вы всё-таки позволите себе выражать чувства и инстинктивные реакции, то вероятно, делаете это с изрядной долей самокритики и самобичевания. Когда вы злитесь и не признаёте в себе в этом, обратите внимание на подавленные эмоции, такие как раздражение, разочарование, досада, категоричность суждений или физическое напряжение в теле. Если вы считаете эмоции непродуктивными и неуместными, проверьте, не пытаетесь ли вы рационализировать тенденцию к их подавлению. Вы подыскиваете оправдания для сверхбдительного контроля над чувствами. Посмотрите, не считаете ли вы себя и других людей плохими за выражение, например, гнева, потому что привыкли избегать эмоциональности и поощряете такое поведение. В основе всякого гнева лежит неудовлетворённая потребность Маршал Розенберг, американский психолог, писатель. Тип 1. Страсть. Гнев это страсть, которая движет типом первым. Обычно он выражается в поглощённости самокритикой и стремлении быть хорошим. В качестве центральной эмоциональной мотивации единиц гнев обычно проявляется в сдержанной или частично сдержанной форме. Они не выражают свои чувства прямо, поскольку ими движет мотивация подавлять эмоции и направлять их в большинстве случаев на себя. Люди этого типа не спешат открыто проявлять гнев, поскольку на первом месте у них стоит необходимость быть хорошим. Они полагают, что гнев делает их плохими. В этих условиях накопившееся раздражение можно расценивать как досаду или неудовольствие от того, что люди или вещи не такие, какими должны быть. Люди первого типа, как правило, не считают себя объективно сердитыми. Их стратегия выживания вращается вокруг понятий нравственности, добродетели и правильности, поэтому они склонны контролировать гнев. В погоне за тем, чтобы быть хорошим и демонстрировать только приемлемое с точки зрения устоявшихся социальных норм, они стараются не замечать собственного гнева. Они так усердно его прячут, что не осознают своих истинных чувств. Мы подавляем естественные эмоции, но они никуда не уходят. Поэтому, когда единицы неосознанно запрещают себе прочувствовать гнев, он просачивается наружу в таких сдержанных формах, как критика, разочарование, раздражение, досада или чувство собственной непогрешимости, подтверждая, что ситуация для них невыносима. Возникает эмоциональная атмосфера неудовлетворённости и беспокойства, поскольку у таких людей нет возможности сделать мир правильнее, совершеннее, идеальнее. Гнев также может находить выход на физическом плане в форме напряжённости в теле или изменения тона голоса. Если вы отождествляете себя с этим типом, вам необходимо познакомиться с несколькими типичными признаками проявления гнева. Понаблюдайте за собой и осмыслите их, чтобы продолжить движение к пробуждению. Целеустремлённое и бдительное наблюдение за происходящим. Самокритика Критика, осуждение других. Усилия, направленные на улучшение себя и других, попытки управлять, контролировать и исправлять происходящее ради соответствия идеалу и высшим стандартам качества. Прямое или опосредованное выражение досады, раздражения и разочарования. Пассивно-агрессивное поведение. Лицемерие. Борьба за социальную справедливость или политическую реформу. попытки поступить правильно или исправить положение стыд, вина и самобичевание занятие супергероя мышечное напряжение и скованность в теле сарказм, насмешливый или критикующий тон честность не принесёт вам много друзей, но те, что появятся, будут настоящими Джон Леннон используем крылья типа 1 как возможности для роста. К типу 1 на круге инеограммы примыкают ещё два: второй и девятый. Интегрировав положительные качества девятки, люди типа 1 могут стать податливее и научиться расслабляться. Если единицы перенимают позитивные характеристики двойки, то им становится проще поддерживать отношения. В результате они смещают фокус с соответствия стандартам и достижения совершенства и осознают привычку расценивать всё как правильное или неправильное, плохое или хорошее. Во-первых, вам стоит принять способность типа 9 плыть по течению, приспосабливаться к интересам и намерениям других, расслабляться и просто быть. Учитесь достигать гармонии с окружением, делая акцент на взаимном согласии, а не на разногласиях. При взаимодействии с окружающими ищите общие интересы и переносите центр внимания с того, что можно улучшить, что для вас привычно, на то, что уже прекрасно работает. Чаще слушайте чужие мнения и реже доказывайте свою точку зрения. Осознанно искренне тягись склонность осуждать через наблюдение, и оценку событий, стремление выискивать недостатки. Ставьте правильные взгляды и варианты действий других людей выше собственных. Позвольте себе получать удовольствие от общения с окружающими. Овладейте навыком типа 2. Меньше фокусироваться на задачах и процессах и больше уделять внимания людям и отношениям. Научитесь достигать взаимопонимания, проявляя интерес, сочувственно относитесь к чужим переживаниям и делитесь эмоциями. Старайтесь налаживать контакт с окружающими, прислушиваясь к их чувствам и желаниям, развивайте гибкость и тактичность в деловых отношениях. Уравновесьте свою склонность к критике и осуждению готовностью учитывать потребности других и ищите возможности дать им необходимые ресурсы и поддержку. Заведите осознанную привычку видеть лучшее в других, а не выискивать ошибки. Простой акт заботы уже героизм. Эдвард Альберт, американский актёр. Лицом к лицу с тенью. Второе это простое развитие для типа первого, связан с признанием привычки наказывать себя, подавлять эмоции и инстинктивные влечения. Это поможет вам осознать, что стремление сосредоточиваться на правильном выполнении задач и постоянном улучшении на самом деле плохая привычка. Самый сложный момент для представителей типа 1 в том, что они вытесняют те части своей индивидуальности, которые, как им кажется, делают их плохими и ничего не стоящими. Они стараются быть хорошими, но обычно это означает искоренение всего, что можно назвать плохим. ошибок, эмоциональных всплесков, нормативных инстинктивных реакций и бесценных человеческих чувств. Недостаток полноценного самоощущения заставляет единиц становиться критиками, непреклонными и нетерпимыми, хотя себе они кажутся правыми, нравственными и добродетельными. Как ни парадоксально, им нужно не совершенствоваться, а стать хуже, рискуя показаться неправильным. Начинать нужно с малого. Люди типа 1, продвигаются на пути роста и развития только если отбрасывают излишнюю серьёзность и манию делать всё идеально. Знакомство с тенью, тип 1. Если вы отождествляете себя с типом 1, попробуйте выполнить ряд действий, направленных на принятие и борьбу с бессознательными паттернами, слепыми пятнами и болевыми точками. Прекратите сосредотачиваться на голосе внутреннего критика и найдите способ перестать осуждать себя и других. Критика создаёт больше проблем, чем решает. Она усиливает стресс и отвращает от вас людей. Осознайте, что за вашей раздражительностью скрывается гнев. Что вас сердит? Как вы подавляете в себе это чувство? В какой форме гнев выходит наружу, когда вы подавляете его? Примите его и научитесь рассматривать его в позитивном ключе. Научитесь активно выражать эмоции и импульсивные желания, обращайте внимание на чувства, которыми вы не делитесь. Осознайте импульсивные порывы, которые вы сдерживаете, и спросите себя, почему вы их блокируете. Берите на себя меньше обязанностей и срочных задач, сдерживайте склонность к микроменеджменту и излишнему вниманию к деталям. Станьте гибким и открытым к обновлениям и переменам. Планируйте занятия, которые заставят вас действовать спонтанно и без напряжения. Нарушайте правила, и не только те, которые вы считаете плохими. Не судите себя за ошибки и не переживайте о последствиях. Учитесь прощать себя. Занимайтесь тем, что гарантирует отдых и веселье. Следуйте за внезапными желаниями получить удовольствие и больше концентрируйтесь на развлечении, чем на управлении. Позвольте себе быть плохим. Забудьте на время о самосовершенствовании и правильных поступках. Без тени нет цвета, как нет физической целостности без несовершенства. Карл Густав Юнг. Слепые пятна Тип 1. Люди этого типа живут в иллюзии, что совершенство возможно, достижимо и желательно. И они критикуют себя всякий раз, когда им не удаётся его добиться, а такое случается постоянно. Они не в силах соответствовать нереальным стандартам. Их слепые пятна прячут человеческие качества, которые они не хотят видеть, пока стараются довести работу до идеала. Они отрицают и закапывают глубож любую нелицеприятную правду, связанную с естественной жизнью нормального человека в несовершенном мире. К слепым пятнам типа первого относятся эмоции, и хорошие, и плохие, отчаянное желание делать то, что хочется, и даже тайная мечта вести себя плохо. Единцам придётся найти в себе силы признать и принять все аспекты своей индивидуальности, которые они демонизировали, чтобы взять жизнь под контроль. Но не сопротивляются работе над слепыми пятнами, поскольку по умолчанию настроены поступать правильно и быть хорошими. Они боятся, что стоит им принять плохие стороны себя, как начнется хаос и беспорядок.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 Бывало ли, что неосознанный гнев выходил наружу в таких сдержанных формах, как раздражение, напряжение, скованность, разочарование, досада и ощущение своей непогрешимости? Выполните несколько упражнений, чтобы принять своё слепое пятно. Обращайте внимание на признаки гнева или подавляемого гнева и дайте себе волю прочувствовать его. Проанализируйте страхи, связанные с гневливостью, и осознайте их. Работайте над более осознанным восприятием раздражения. Признайте, как вы порицаете себя за гнев или его выражение. Обратите внимание, почему вы считаете гнев неприличным, и обдумайте это. Подумайте над тем, как осознанно направить гнев в позитивное русло, например, на борьбу с несправедливостью, для восстановления личных границ, осуществления благих дел или обличения тех, кто ранит других. Научитесь узнавать и принимать такие эмоции, как грусть, боль, энтузиазм и радость. Когда вы подавляете одно чувство, вы выталкиваете из сознания и другие. Критика себя и других. Вы часто ловите себя на самокритике. Вы оправдываете строгое отношение к себе тем, что самокритика необходима для поощрения хорошего поведения. Вы часто критикуете других, Что происходит с вашими отношениями, когда другие ощущают на себе вашу критику? Вот несколько рекомендаций, следуя которым вы сможете интегрировать это слепое пятно. Пристально понаблюдайте за собой, когда просыпается внутренний критик. Как вы себя чувствуете? У вас поднимается уровень стресса. Позвольте себе почувствовать удары, которыми вы себя награждаете. Обратите внимание, не приравниваете ли вы самобичевание к норме? Осознайте, как вы принуждаете себя к высоким стандартам. Какая идея кроется за вашим стремлением предъявлять высокие требования к себе и другим? Спросите у близких и проверенных людей, ощущали ли они когда-нибудь на себе вашу критику. Узнайте, что они чувствовали в тот момент. Выясните мотивы своего внутреннего критика. Какие ваши предположения обусловливают привычку критиковать себя? Что страшного произойдёт, если вы перестанете этим заниматься? Подумайте, не критикуете ли вы в поступках других то, что сами тайно хотели бы сделать? Обратите внимание, как часто вы указываете людям на их ошибки. Каким тоном вы говорите с собой, если сделали что-то неправильно? Пренебрежение отдыхом Как часто вы позволяете себе отдохнуть и расслабиться? Какие запреты вы выставили и регулярно навязываете в сфере предпочтения удовольствия делу? Как часто вы делаете то, что должны, вместо того, чтобы поступать так, как хочется? Вот несколько советов по проработке этого слепого пятна. Сделайте то, что вам кажется плохим, Нарушайте правила, отложите работу ради развлечений, намеренно выполните какую-нибудь задачу неправильно. Что вы чувствуете? Сонастройтесь со своим телом и обратите внимание на то, как оно напряжено. Целый день приправляйте юмором и лёгкостью всё, что вы говорите и делаете. Понаблюдайте за своими чувствами. Понаблюдайте за привычкой излишне контролировать себя. Как вы сдерживаете внезапные порывы? И эмоции. Чего вы отбиваетесь? Сколько у вас на это уходит энергии? Поэкспериментируйте с безответственностью. Какие действия вы выполняете каждый день из чувства долга, но без необходимости? Посвятите целый день развлечениям и отдыху, когда у вас есть важные дела. Не делайте того, что должны делать. Вам тяжело? Что вы чувствуете? Моё прощение это не подарок тебе. Моё прощение это подарок мне, Дэсмонт Туту. Боль тип 1. Чтобы испытать боль, которую единицы научились избегать с помощью надёжных защитных привычек личности, им нужно осознанно прочувствовать эмоции внутреннего ребёнка, которого когда-то обидела чужая критика. Они должны испытать весь свой гнев и всё, что лежит под ним: обиду, боль и печаль, которые возникли из-за наказания или давления внешних требований. Люди этого типа подавляют ощущение счастья и другие эмоции из-за страха, что радость приведёт к опасной привычке ставить счастье выше потребности поступать правильно. Единицы верят, что свобода влечёт за собой беспорядок и неразбериху. Но когда они принимают свои эмоции, признают их важность и ценность, исчезает потребность замалчивать правду о собственных чувствах, чтобы соответствовать нереальным требованиям. В этом заключается важная часть освобождения. Если вы узнали себя в типе 1, то вам очень непросто признать в себе определённые чувства, которые вы считаете неуместными, неправильными или опасными, но вы должны принять их, чтобы вырасти. Кэнсу, кэнсу, вы почувствуете облегчение, если научитесь переносить эту боль и полностью реализуете истинное я. Помните, только зомби не чувствуют боли. Попробуйте сделать несколько шагов, чтобы принять боль и справиться с ней. Осознайте гнев внутри себя и подумайте, почему он появился. Исследуйте все его производные. Раздражение, разочарование, нетерпеливость, напряжение в теле и чувство собственной непогрешимости. Чем тщательнее вы изучите свой гнев во всех его проявлениях, тем больше свободы получите в итоге. Подумайте об уважительных причинах для вашего гнева. Проанализируйте страх того, что стоит только вам проявить негодование, как произойдёт нечто плохое. Подумайте над тем, как строго вы относились к себе всё это время. Почувствуйте горе маленького ребёнка, которому пришлось подавить естественные импульсы и инстинкты, чтобы избежать критики и наказания. Примите боль, которая сопровождает ваши усилия по самоконтролю. Это боль от наказания за то, что вы были плохим, хотя на самом деле вы не делали ничего дурного. Искорените тревогу за возможные ошибки и чувство вины, сопровождающее необходимость контролировать себя. Приглядитесь к чувству стыда и смущения, которое возникает, когда вы потакаете своим естественным желаниям. Выясните, гоните ли вы от себя ощущение радости и счастья, чтобы они не помешали контролю. Там, где есть гнев, всегда скрывается боль. Экхарт Толле, немецкий писатель, оратор. По типу. Тип 1. Когда вы определите подтипы типа 1, вам станет проще относиться к своим слепым пятнам, бессознательным тенденциям, скрытой боли и бороться с ними. Определённые шаблонные склонности подтипов варьируются в зависимости от вашего преобладающего инстинкта. Самосохранение, подтип 1. Сильнее всех переживает и беспокоится, агрессивнее прочих, гонится за совершенством. Люди этого подтипа с раннего возраста чувствуют гиперактивность и беспокоятся о выживании. Они в основном критикуют себя и не осуждают других. Аня отчаяние прочих подавляют гнев и стараются не выглядеть рассерженными. Гнев выражается в форме мышечного напряжения, микроменеджмента и обиды либо потребности всё контролировать. Представители этого подтипа самые добрые и дружелюбные. социальный подтип первый не такой перфекционист, но идеален, по крайней мере, внешне. Люди этого подтипа одержимы поиском лучших и правильных способов решения задач, которым затем обучают других. Обладают развитым интеллектом и кажутся способнее других, поскольку трансформируют свой гнев в состояние обладателя истины. Они с переменным успехом подавляют гнев, чаще выглядят холодными и меньше волнуются. Сосредоточены на борьбе с несправедливостью и участвуют в общественных движениях, но им некомфортно быть в группе. Они часто принимают роль лидера, чтобы насаждать свои высокие моральные устои другим. Сексуальный, интимный подтип первый. Единственный подтип типа 1, который нормально относится к гневу. Такие люди показывают гнев, но умеют и контролировать его. Они больше критикуют других, чем себя, но всё равно самокритичны. Претендуют на обладание высшим моральным авторитетом. Их скорее можно назвать реформаторами, чем перфекционистами. Они неутомимы, когда доказывают свою точку зрения, указывают на необходимость улучшений и заявляют о своём праве получить желаемое. Тревожные мысли создают маленьким вещам большие тени. Шведская поговорка. Тени подтипов, тип 1. Вы сможете эффективнее бороться с собственной тенью, если познакомитесь поближе с конкретными характеристиками тёмной стороны своего подтипа. Далее изложены некоторые аспекты каждой из них. Поскольку свойственные каждому подтипу поведения по большей части непроизвольные, вам будет очень сложно обнаружить в себе эти характеристики. Самосохранение. Подтип 1. Тень. Если вы ассоциируете себя с этим подтипом, то вы чрезмерно беспокоитесь и переживаете из-за всего, что делаете. Но вам не знакомо ощущение, что всё получилось хорошо, и вы никогда по-настоящему не чувствуете себя в полном порядке. Вы бессознательно подавляете гнев настолько, что начинаете демонстрировать противоположное: вежливость и дружелюбие. Вы перевариваете гнев, который питает вашу самокритику, и запираете его в своём теле. Вы чувствуете необходимость контролировать каждую деталь при выполнении задачи. Вам мучительно хочется всегда всё делать идеально, в том числе быть безупречным. Для развития вам необходимо унять волнение и осознанно отнестись к своему гневу. Социальный, подтип первый, тень. Если вы принадлежите к этому подтипу, то затрачивайте больше усилий на поиски правильного, безукоризненного способа выполнения задачи и непреклонно работайте в этом направлении. Вы частично подавляете гнев, который в данных условиях питает неосознанную потребность возвышаться интеллектуально или нравственно. Вам необходимо стать идеальной ролевой моделью, чтобы учить других работать правильно, но вы не замечаете, как это стремление отдаляет вас от окружающих. Вы используете свою примитивную нравственность для выхода гнева, обретения власти и контроля. Вам стоит стать более гибким и менее идеальном. Сексуальный, интимный подтип первый тень. Если вы узнали себя в этом подтипе, то испытываете потребность доводить до совершенства других и преобразовывать общество, чтобы всё происходящее максимально соответствовало вашему пониманию правильного, идеального, и справедливого. Вы критикуете людей, чтобы укрепить свой моральный авторитет. Вы выпускаете гнев наружу и неосознанно избегаете ответственности за исправление собственных недостатков и ошибок. У вас сильная потребность контролировать происходящее. Решимость получить желаемое подкрепляет ваши представления о том, что правильно, и вы не спешите ставить под сомнение свои требования и авторитет. Вы рационализируете право получать то, что вам нужно, и исправлять недостатки, когда гнев подстёгивает желание. Счастье существует только когда есть принятие. Джордж Оруэлл. Тип 1 парадокс. Парадокс типа 1 коренится в противоречии между страстью гнева и добродетелью безмятежности. Е единицам нужно признать непреодолимое желание быть правыми и привлекать внимание к неправильному, действовать наперекор событиям, чтобы сделать мир более совершенным. В результате они поймут, как работает страсть гнева. Они движутся к состоянию безмятежности, осознаннее воспринимая гнев в качестве своей движущей силы. Безмятежность здесь понимается как состояние мира внутри себя и полного принятия людей и вещей такими, какие они есть. Когда единицы работают над тем, чтобы стать безмятежнее и умиротворённее, то отпускают потребность всегда быть правыми и доводить дело до идеала. Они принимают то, что внешне кто-то или что-то может казаться несовершенным, но именно эти несовершенства создают красоту. Если вы ассоциируете себя с типом 1, попробуйте сделать эти несколько шагов, чтобы полнее осознать свой гнев и открыться высшему состоянию безмятежности. Обратите внимание, когда в теле появляется напряжение, связанное с желанием исправить или улучшить происходящее вокруг. Понаблюдайте за тем, как вы отказываетесь от отдыха и не соглашаетесь снизить внутренние стандарты и внешнюю бдительность. Отпустите желание всё переделывать и исправлять как внутри, так и во внешнем мире. Отмечайте любые признаки физической скованности и осознанно старайтесь отпустить её. Расслабьтесь и понаблюдайте за своими ощущениями. психическими и физическими. Допустите чувство гнева, исследуйте источники и последствия этого состояния. Осознайте гнев, потребность сдерживать и контролировать его. Что произойдёт, если вы примете свой гнев и начнёте расценивать его как признак того, что вам не всё равно? Проявите сострадание к себе, примите врождённые несовершенства вашей личности. Сочувственно отнеситесь к внутреннему конфликту, который вызвал стремление демонстрировать превосходство во всём. Спросите себя: вам больше хочется быть правым или счастливым? Допустите, что люди и вещи достаточно хороши такими, какие они есть, и вам не нужно их улучшать. Спросите себя: насколько важны ваши претензии к реальности? Сконцентрируйтесь на принятии. Мир Это не отношение между нациями. Это состояние ума, вызванное безмятежностью души. Дживахарлал Нэро. Применение стрелок типа 1 для роста и развития. С типом 1 посредством внутренних стрелок на круге и неограмме соединяются ещё два: четвёртый и седьмой. Принимая способность четвёрки допускать эмоциональность тип Первый уравновешивает свою обычную одержимость правильностью и избеганием наказания. Развивая в себе умение типа 7, искать другие варианты и мыслить творчески, единицы становятся расслабленными и открытыми новому. Прежде всего, вам необходимо перенять положительные качества типа 7. Научитесь искать новые возможности и мыслить творчески. Выдвигайте идеи о новом подходе к выполнению задач. Оцените по достоинству более гибкие способы мышления и действия. Вместо того, чтобы искать и исправлять ошибки, попробуйте побыть гедонистом и доставить себе удовольствие. Сделайте развлечения и радость приоритетами в вашей жизни, привлекте в свой мир больше лёгкости, юмора и общения. Уходите с работы пораньше, чтобы хорошо провести время. Забудьте про завышенные требования и позвольте себе действовать весело и интересно, а не правильно. Интегрируйте положительные качества типа четвёртого, сознательно обращаясь к своим подавленным эмоциям. Что делает вас по-настоящему счастливым? Что заставляет грустить? Прочувствуйте боль, горе или гнев, которые вы долго прятали от себя. Помните, что опыт проживания подлинных эмоций приятен, потому что вы наконец выпускаете их на свободу. Целенаправленно займитесь тем, что позволит вам выразить себя творчески, а не в рамках привычных схем и заведённого порядка. Делайте то, что вам хочется, а не только то, что, по мнению внутреннего критика, вам следует делать. Спросите себя, что для вас важно, и позвольте этому направлять себя. Действуйте из чувства цели, а не из соображений долга и ответственности. Вы не можете остановить волны, но можете оседлать их. Джозеф Голдштейн. Принимаем высшую сторону. В третьей части путешествия единицам придётся признать, что им не нужно старательно работать и стремиться к совершенству, чтобы их любили. Они начинают понимать, что уже достойны и хороши такими, какие есть. Они получают удовлетворение от своей индивидуальности, принимая и одобряя свои несовершенства. Они понимают, что мир идеален в своём несовершенстве. Когда тип 1 начинает верить в свою значимость, к нему приходит осознание, что все события часть большого потока, который не нужно контролировать, направлять, отражать или улучшать. Когда единицым не надо доказывать свою ценность безупречными действиями, они получают возможность выбрать для себя свободу. Это осознание избавляет их от постоянной необходимости доказывать свой авторитет. Теперь люди типа первого могут жить в соответствии со своими внутренними ритмами и предпочтениями. Они начинают делать приятные вещи, а не только правильные. Они привносят больше юмора и лёгкости во всё, чем занимаются. когда они достигают высшего состояния, с ними приятно иметь дело. Если вы считаете себя типом 1, вы растворитесь в состоянии покоя и умиротворения, когда начнёте выплащать в себе высшую сторону личности. Вы будете удовлетворены тем, что проделали всю необходимую внутреннюю работу, чтобы трансформировать зацикленность эго на перфекционизме. Пока воз부дет расти ощущение покоя, вы начнёте подниматься над привычным осуждающим типом мышления. Вот несколько советов о том, что ещё можно сделать на данном этапе пути. Научитесь полностью расслабляться как физически, так и эмоционально. Когда вы расслаблены, то отпускайте на волю инстинкты, которые долго подавляли, и разумно направляйте эту энергию. Вы признательны за врождённую мудрость тела и инстинктов и обращаете её себе на пользу. Примите и прочувствуйте мир с собой и окружающими. Поймите, что каждый из нас изначально хороший, правильный и совершенный. Подпитывайте творчество, самовыражение, спонтанность и лёгкость. Добавьте нотку юмора во всё, чем занимаетесь. Станьте более восприимчивыми и менее активными. Разрешите себе чувствовать мир и безмятежность вместо напряжения и самоконтроля. Отпустите потребность нести ответственность за все улучшения, которые нужны миру. Укрепитесь во мнении, что над этим работают высшие силы, и они обеспечат наилучший результат без всяких усилий. Поймите, что проблемы ошибки и сложные периоды как раз те учителя, которые вам необходимы для дальнейшего роста. Чтобы что-то изменить, это что-то следует вначале принять. Карл Густав Юнг. Тип 1. Добродетель. Безмятежность добродетель, которая становится противоядием от гнева, терзающего людей типа первого. В состоянии безмятежности они ощущают спокойствие и отсутствие напряжения. Когда единицы видят, как гнев разобщает их с естественным ритмом жизни и личными предпочтениями, они целенаправленно переходят от реальности сопротивления к принятию всего таким, каково оно есть. Они радостно отбрасывают привычку постоянно контролировать и осуждать. Это позволяет им полностью погрузиться в естественное ощущение покоя, которое даёт движение с потоком жизни без критики, протеста и обесценивания настоящего момента. Если вы ассоциируете себя с типом первым, безмятежность поможет вам унять гнев и позволит отказаться от привычки сравнивать всё с идеалом и совершенством. Когда вы откажетесь от склонности осуждать, вы создадите пространство для уравновешенности и гармонии с истиной, как внутри, так и снаружи. В состоянии безмятежности вы действуете с позиции, которую никогда не занимали раньше. Сердца, а не суждений и социальных условностей. В состоянии безмятежности вы найдёте следующее: открытость, восприимчивость и принятие. Душевный покой и лёгкость, которые приходят с прекращением внутреннего диалога с вашим критиком. Принятие реальности такой, какова она есть. Эмоциональную и физическую релаксацию, небывалую беззаботность. Уравновешенность внутренней атмосферы, свободу от активного противодействия. Внутренний покой, спонтанность и удовлетворение. Отношение к жизни на основе чёткого осознавания, что сопротивление не даёт вам присоединиться к потоку жизни. Полное и безусловное эмоциональное принятие себя и других с чувством благодарности. Отсутствие беспокойства, напряжения и огорчения. Управляйте своим гневом, потому что люди не могут управлять своей глупостью. Нишан Панвар Писатель. Пробуждаемся от состояния зомби. Для типа 1 ключ к принятию истинного я лежит в постепенном осознании того, что на уровне ложной личности они никогда не достигнут совершенства. Когда единицы выходят за рамки эго, понятия хороший и плохой, правильный и неправильный теряют всякий смысл. Когда они достигают высшего трансцендентного состояния безмятежности, их истинное я берёт верх над ложной личностью. Они понимают, что могут доверять присущие всем живым существам изначальные добродетели. Когда тип 1 осознаёт, что сосредоточенность на правильной работе и погони за высокими стандартами никогда не вознаградится долгим чувством удовлетворения, а будет только создавать всё больше стресса, он отказывается от фиксации на призрачном или узорном идеале. Он испытывает облегчение, отрекается от перфекционизма и пагубной привычки осуждать. И именно в этой точке тип 1 обретает свободу и позволяет себе быть лёгким, смешливым, весёлым и спонтанным. Путь единиц труден тем, что им сложно отказаться от необходимости делать всё правильно и быть всегда правыми. Этот моральный императив заставляет их думать, что у них нет иного выбора, кроме перфекционизма, особенно если для них быть безупречным значит быть достойным любви. Когда люди Типы первого отбрасывают ограничивающие привычки и с открытым сердцем принимают реальность врождённого достоинства, у них пропадает желание упорствовать в самосовершенствовании. Когда вы, будучи представителем типа первого, начнёте воплощать своё подлинное я, вас подхватит поток естественных импульсивных желаний, инстинктов и эмоций. Вы перестанете постоянно слушать внутреннего критика и примете всего себя целиком. Вы начнёте направлять энергию гнева на достижение позитивных изменений в мире. Вы признаете частоту лучших побуждений и примете свою изначальную ценность. Вы подниметесь над бессознательными зомби-тенденциями всё улучшать и подавлять истинные эмоции и желания, освободите свою энергию и осознаете подлинное единение с природой. Пространство, которое раньше занимали требования внутреннего критика, наполнится неприходящим ощущением покоя, свободы и счастья.